Глава тридцать шестая. Теперь Эрин. После разговора с мачехой Феликса во мне зарождаются искорки былой энергии. В деле появились новые ниточки. Я смутно чувствую, за этим что-то кроется, но никак не улавливаю что. Как связать эти осколки информации? Расхаживая по гостиничному номеру, массирую голову кончиками пальцев от висков до затылка. Должна, должна быть какая-то связь. Показания пилота — главный ключ, но этот путь закрыт навсегда. Однако, если главная дверь заперта, нужно действовать в обход, найти щель, приоткрытое окно или выступ, по которому можно вскарабкаться и перемахнуть через стену. Не зная, что делать дальше, снова листаю папку с материалами об исчезновении самолета. Сколько часов я потратила на поиск сведений о других пассажирах? Месяцами не оставляла в покое руководство УГАВ и британское консульство. Постоянно просматривала текущие новости. По крупицам собирая информацию, которая могла бы пролить хоть какой-то свет. И к чему все привело? Пролистываю сразу несколько страниц. Останавливаюсь на фотографии Дэниела Элдриджа. «Пассажир номер пять». На фото он сидит за столом в кабинете, сложив руки перед собой в замок под хорошо скроенным пиджаком белоснежная рубашка с расстегнутым воротом. Улыбается одними губами. Рядом с фотографией – статья, которую я не так давно раскопала. В ней бывший сотрудник городского совета повествует о невыполнении обязательств по сделке в Чикаго, утверждая, что Дэниел Элдридж поступил безжалостно и беспринципно Нарушил обязательства по облагораживанию общественного пространства вдоль периметра, построенного им в центре города отеля, тем самым ополчив против себя местных жителей. Так что же я упустила об этом Дэниеле? Обращаюсь я мысленно к Лори. Молчание. Или дело в Феликсе? Был ли он жесток и опасен? Ничего не чувствую. Не слышу ее голоса но одно знаю наверняка. Если бы сестра выбралась с острова, она нашла бы способ меня найти. «Что с тобой случилось, Лори?» Пододвигаю к себе смартфон и захожу в новости, надеясь там что-то увидеть. В газете «Фиджи» Геральт смерть пилота по-прежнему на первых полосах. Уже завтра информация переместится в середину, а скоро его вовсе станет не более чем сноской в памяти читателей. Натыкаюсь на публикацию в «Гардиан» о псевдоциде — инсценировке собственной смерти. В ней фигурирует дело капитана Майка Брасса, а украшает статью — фотография его жены и сына, стоящих перед обшитым светлыми досками домом на фоне большого эвкалипта, соблупившейся на стволе корой. Судя по собранным в хвост волосам Натана, старомодным панорамным солнцезащитным очкам и мешковатой одежде, фотография сделана давно. Несколько секунд разглядываю Натана. Парень понятия не имел, что отец жив. Мое лицо заливает краской стыда, когда вспоминаю, как он услышал мой разговор с редактором и понял, что я работаю на СМИ. Да, он разозлился, но за гневом скрывалось что-то еще»